Когда пришло время надеть погребальный венок на труп младшего сына, он при всех разразился рыданиями, и слезы полились из его глаз, чего раньше не бывало с ним никогда. Народ винил его во всех бедствиях Афинин. Бедные, которым терять было особенно нечего, лишились и той малости, какую имели. Богатые же лишались загородных имений, домов и дорогой мебели. Хуже всего было то, что война продолжалась. Желая мира! Они отправили в Спарту послов, но те вернулись, ничего не добившись. Спарта уже успела принять у Афин одно золотое правило — никогда не вступать в переговоры с позиции силы. Сознавая горечь, с которой граждане во всем винили его, и необходимость успокоить город, Перикол созвал народное собрание. Он обратился к пришедшим с резкой речью, последней из его великолепных речей, воссозданных Фукидидом не без помощи своего собственного немалого ораторского дара. Я ожидал вспышки вашего негодования против меня, сказал он в начале речи. Подавленные вашими домашними невзгодами, вы обвиняете и меня, убедившего вас воевать, и самих себя, проголосовавших за войну. В этой речи он сказал гражданам правду, которую опускал в других. «Их ненавидят». «Не думайте, что вы сражаетесь за одну лишь свободу». «Нет». «Утрата империи породит также опасность со стороны тех, чью ненависть мы возбудили, господствуя над ними». Он также сказал согражданам, кто они такие. «Тираны». К нынешнему времени империя, которой мы владеем, подобно тирании, добиваться которой, может быть, и несправедливо, отказаться же от нее весьма опасно. Быть некоторое время ненавидимыми и порицаемыми – это общая участь, подчеркнул он, всех стремящихся господствовать над другими. То, что демократическое государство владеет империей, никому странным не показалось – В конце концов, народ проголосовал за то, чтобы оставить власть Периклу и придерживаться его терпеливой стратегии в надежде выиграть войну. Перикл сам отплыл во главе флота из 100 кораблей, включая и транспортные суда его собственной конструкции, несшие 4000 вооруженных гоплитов и 300 всадников, дабы захватить укрепленный город в Южном Пелопоннесе и разорить земли и города, лежащие вдоль береговой линии. Земли он разорил а с городом потерпел неудачу. Он отправил те же суда, груженные осадными машинами, на север, чтобы покончить с сопротивлением Патидеи. Помимо прочего, они привезли с собой моровое поветрие. Корабли вернулись домой. Еще до их возвращения болезнь за 40 дней унесла тысячу пятьдесят гоплитов изначальных четырех тысяч. Народ проголосовал за отставку Перикла и призвал его к суду по обвинению в растрате денег, которые пошли 15 лет назад на взятку спартанскому царю. Перикла сочли виновным и наложили на него штраф. Затем народ проголосовал за возвращение Перикла к власти, поскольку хорошо сознавал, что никого лучшего для общественной службы ему все равно не найти – Ибо не было в Афинах другого человека, способного, подобно Периклу, не только определить правильную политику, но и провести ее в жизнь, человека, являющегося не просто патриотом, но патриотом еще и честным. По названию это было правление народа «Сирич-демократия», говорит Фукидит, а на деле власть первого гражданина. Истинная демократия наконец-то восторжествовала в Афинах лишь после смерти Перикла, Правительственная власть перешла в руки дельцов, и тем самым город был обречен. Демократия и свободное предпринимательство всегда идут рука об руку и всегда недовольны друг дружкой. Они идут рука об руку, оставаясь смертельными врагами, поскольку единственное, чем озабочено свободное предпринимательство, это свобода предпринимательства. Потребность в справедливости в счет не идет. Социализм оказался ничем не лучше, и даже Платон ко времени написания им законов пересмотрел свои взгляды на общинную собственность. Справедливое правительство существовать в цивилизованном мире не может, об остальном мире у нас точных сведений не имеется. Возвращенный к власти и восстановленный в должности Перикл обратился к согражданам со смиренной просьбой, и Афины специальным постановлением даровали гражданство его рожденному о спасии сыну. Род Перикла не прервался, сын его мог занимать государственные должности. В последней сцене присутствует некая софоклова ирония. Сын Перикла дослужился до адмирала и был среди тех, кого 28 лет спустя казнили после победы в морском сражении при Аргенузах. Отец Перикла разбил персов при Микали и Гелиспонте, что пошло на благо всем грекам. Перикол заслужил свои трофеи, побивая греков на благо Афин. Десять лет назад, подавив восстание на Самосе, Перикл позаботился о том, чтобы погибших в этой войне похоронили с почетом, и произнес первую из своих надгробных речей, которая еще лет 500 цитировалась греками вроде Плутарха. Это в ней он сказал, что Афины лишились своей юности и год лишился весны. Когда он сходил с ораторской трибуны, женщины сбежались, чтобы воздать ему хвалы и возложить на него венки и ленты, как на победителя в состязаниях. Все, кроме одной, сестры его предшественника Кимона, которого Перикол изгнал из города и место которого занял. Она с сарказмом сказала ему «Храбрые дела совершил ты, Перикол, и достойные наших венков» погубив у нас так много доблестных граждан не в войне с финикийцами или персами, как мой брат и твой отец, а разрушая родственный и союзный город?» Спокойно улыбнувшись, олимпиец ответил, «Не стало бы старуха миром мазаться. Я не единственный, кто и понятия не имеет, что он хотел сказать».